Эпилог. Черным – бело. Серые линии плыли через белоснежную действительность, соединяясь в большой угловатый клубок, больше похожий на спутанную проволоку, согнутую в разные геометрические фигуры. Тишина в пространстве стояла мертвая. Мир был недвижим. Реальность жила по своим законам неподвластным простым смертным. Роджеральд не сразу понял, где очутился и что тут делает. Черной точкой он плыл вдоль линии, подобно микробу. Реальность несла его вперед, толкая, будто воздух, пыльную частичку. Мысли. Он должен был, должен, сделать, миссия. Когда-то он помнил о том, зачем здесь, почему плывет по течению и не пытается свернуть, и почему его переполняет энергия, Будто он напитался энергией сотен душ. Он не знал ничего. Не помнил. Как вдруг голос в его разуме подсказал. «Напрягись и сверни вправо. Дальше продолжать движение опасно». Голос звучал, словно кто-то жужжал ему на ухо. «Ухо? А было ли оно у него?» Он видел себя черной точкой. Он был точкой. «Сверни!» — приказал ему другой женский голос. «Женский?» — Бол пытался понять, что значило это слово. Но вот он почувствовал, будто его прибивает вниз, к одной из черных линий, вдоль которой он все время двигался. «Свернуть?» — спросил сам у себя. «Как?» — «Подумай об этом». Последовал тихий ответ. «Подумай?» Что ж, он действительно желал свернуть, раз голоса сказали ему об этом. «Дважды. Свернуть?» — приказал он себе. Тотчас точка дернулась в одну и другую сторону, возвращаясь на место. Сила потока вернула его на изначальное расстояние, давила и мешала принять иное положение. — Право, командуй! — приказал старческий мужской голос. — Живее! — Вправо, командую! — послушался Джерри. Черная точка дернулась, но снова вернулась на место. — Он слабак! «Не хочет помогать», — проворчала женщина, провоцируя на ответную грубость. «А ты еще кто, чтобы так обо мне говорить?» — разозлился Роджеральд. Он только и помнил свое имя, и, кажется, еще кого-то. «Я Гризельда». Едва имя было произнесено, поток реальности будто взбунтовался. Прямая линия дрогнула. А Роджеральд вспомнил. Вспомнил все. Он должен принять правее, чтобы убить Филиппа до того, как тот станет чудовищем. «Правее!» — ревкнул Инвиктус, прикладывая невероятные усилия, чтобы порвать полотно реальности одной силой воли и, конечно, с помощью накопленной энергии, поглощенной во время ритуала. Реальность дрогнула. Линия под ним искривилась, не отпуская точку. Но Джерри оказался проворнее, заставил себя отпрыгнуть в сторону, освобождаясь от силы притяжения черной линии, а едва очутился в пустом белом пространстве, ощутил на себе невероятное давление. «Теперь тебе надо спуститься вниз. Позволь реальности давить на тебя. Ты опустишься ниже и выберешь линию прошлого». «Но откуда вам знать об этом?» – выдохнул Роджеральд, неясно, с кем общаясь. «Мы, дорогой инвиктус, ученые». — И благодаря полному слиянию стали частью твоей личности. Но не переживай, едва ты вынырнешь, мы не будем тебя беспокоить. — Да уж, — выдохнула Гризельда, — неприятная перспектива. Стать второй личностью в чужом теле. Но что поделать? — Во всяком случае, ты всегда можешь провести ритуал разделения души, — усмехнулся Даош. — Ну-ка, разговорчики, никаких вторых и третьих личностей. Об этом уговора не было. Черная точка продолжала опускаться вниз, минуя искривляющиеся в разных геометрических фигурах линии, постепенно меняющие свой размер по мере приближения к ним. Так, теперь соберись. Скоро очередной прыжок, и нужно будет рвать полотно. Ты можешь сильно пострадать, но постарайся не забыть о собственной миссии, если нас все-таки выкинет из твоего разума. Да уж. Постараюсь. Три, два, один. Начал обратный отсчет Филипп Даош Фена. Десять лет назад. Тайная лаборатория Фупа. А я еще раз говорю, что шершни – это универсальные существа. Они могут питаться веществами, изобилующими сахаром и охотится на других насекомых в поисках полезных белков. Уинслен хлебнула горячего кофе из дымящейся кружки, не подозревая о том, что произойдет дальше. Рядом с ней сидел Филипп. В руках он держал книгу, которую обещал сделать самым настоящим гримуаром, наделить силой собственной души, жертвуя частью воспоминаний. Макстон тотчас вклинился в спор, подхватывая сушку с большого круглого блюда, приговаривая — И что с того? Мартышки, обезьяны, гориллы, шимпанзе, как и люди, получают витамины из потребляемых продуктов, они не вырабатывают их гормональной системой. В этом плане мы, люди, генетически ближе к приматам. А еще скажите, что некоторые из видов обезьян питаются сырым мясом и сбиваются в стае, имеют социальный строй, добавила Гризельда, выглядывая наружу в общую комнату из собственной лаборатории. Кашлянув в кулак, она вспомнила, что давно не ела. «Вот!» — усмехнулся высокий очкастый ученый, получив подтверждение собственной правоты. «А ты со своими шершнями возишься!» «И что? Они способны питаться духовной энергией!» — защищалась Уини. «Ваши приматы так умеют?» Вялый спор был прерван громким стуком в дверь, ведущую на лестничную площадку. «Кто-то из института нечаянно забрел!» Изумился Филипп, отрывая взгляд от книги, где активно записывал формулу для энергетического питания нового изобретения, карточного домика, который планировал создать на днях. Стиснув зубы, он не желал отвлекаться, чувствуя легкое раздражение от того, что должен разговаривать, вместо того, чтобы работать. Его вытащили из лаборатории стать судьей в глупом споре молодых ученых. «Дорогая, это я!» послышалось из-за двери. Удивленно разинув рот, Уин не сильно покраснела, ловя на себе недовольные взгляды коллег. «Я ему не говорила», — воскликнула она, оправдываясь. «Дорогая, открой дверь, я ненадолго». Снова послышалось из-за двери. Роджеральд настойчиво требовал его впустить. «Что он тут забыл?» Макстон поправил сдвинутые на нос очки и скривил губы в ехидной ухмылке. Не говорила? Тогда как он нас нашел? Может быть, проследил за мной, пожала плечами Уини. Прикусив губу, она посмотрела на Гризельду. Та вздохнула и пошла открывать. Во всяком случае, он из полицейского участка. Может быть, кто-то из института натворил дел, поэтому ему надо увидеть нас с Филиппом. Но говорил-то он: Дорогая, открой. Гризельда, Уини, откройте! — просил Роджеральд. — Дело пяти минут, не более. Застыв на месте, Гризельда, прищурившись, посмотрела на дверь. — Точно ведь по работе пришел. Седовласая ученая громко вздохнула, прежде чем продолжить путь к двери. — Только учти, тебе придется забыть путь сюда, едва мы поговорим. ставил условия Зельда, оглядываясь назад на стол, туда, где сидели сотрудники тайной лаборатории. — У нас там ничего из запрещенного нет? — спросила она. — Вроде нет. Макстон присмотрелся к лежащим на столе чертежам. — Ой, а что это? Он заглянул в труды до уша, да так и застыл, разглядывая чужое творение. — Ничего особенного, — проворчал профессор, вырывая бумагу из рук конкурента, каковым и считал молодого предприимчивого преподавателя, ведущего к настоящему моменту уже три факультатива лиходейскому искусству. Открыв дверь со сложным запирающим механизмом из нескольких рычагов, привязанных к духовной энергии, Гризельда попросту не ожидала того, что произойдет дальше. Войдя внутрь, детектив в черной кожаной куртке и грязных джинсах устремился прямиком к столу, будто ледокол прямой наводкой. Уинни, заметив настроение мужа, насторожилась и широко раскрыла глаза — намереваясь уточнить о причине визита, но тот сделал знак замолчать, и она решила его послушать. Не каждый день он заявлялся к ней на работу, поэтому повод наверняка действительно важный. «Что такое?» Филипп Даош Фэна только и успел поднять взгляд вверх, чувствуя, что за его спиной кто-то стоит. Быстрое движение, удушающий захват сзади, и профессор закатил глаза от боли, ощущая болезненное давление на шее. «Что ты?» «Боул!» «Джерри!» — крикнула уини «Тише!» — приказал полицейский. «Я его только вырублю, а дальше дело за вами!» Кх издал хрип Фэна, пытаясь освободиться от удушающего захвата. Взмахнул руками, роняя гримуар на пол. Но вот перед глазами его потемнело, и он перестал сопротивляться. Гризельда подбежала и хотела ударить полицейского, но была вынуждена остановиться, едва ее взор наткнулся на алхимический круг, виднеющийся в распахнутой книге. «Что?» Филипп Даош Фэна мешком повис в захвате полицейского. Макстон по-прежнему сидел за столом и невозмутимо поедал сушки. «Что он натворил?» – спокойно спросил ученый и, не думая паниковать. «Убил кого-то?» «Пока нет, но в будущем убьет», — ответил Бол. «Эй, ты головой ударился?» — не спешила верить словам мужа Уини. «Нет, нет, пусть говорит». Гризельда опустилась вниз и подняла книгу, которая в скором времени должна была стать гримуаром лиходеев. «Непостижимо», — проронила она, читая название. «Полное слияние?» «Так вот», — кивнул Бол. — «если кратко...» то он разделит душу и станет самым страшным чудовищем во всей Аттийской империи. А вы трое вначале умрете, а затем станете куклами. Но, конечно, можете мне не верить. Вот только от вашего выбора зависит будущее. Надо лишить его памяти. Я подумал, уж лучше так, чем убийство, согласитесь? — Памяти лишить, — Макстон почесал затылок. — Разве такое возможно? Вздохнув, Роджеральд признался. «Один лиходей по имени Мишам разрушил часть моей души и лишил меня памяти. Да, такое возможно, но я искренне надеялся, что вы сможете мне в этом помочь». Немного помолчав, он уставился в стену и принялся говорить сам с собой. «То есть, как, может быть, в городе? Нет, допустим, поймаю я Мишама. И что мне с ним сделать? Приволочь сюда?» «Не нужно волочь. Я знаю, как лишить памяти», — призналась Гризельда, — кладя книгу на стол. — Судя по тому, что я увидела, твой муж не врет. Взгляни сама. Макстон встал со стула и приблизился к коллегам, ныряя взглядом туда же, куда и Уинслиан. Несколько минут на молчаливое созерцание заклинания, и все трое скривились, каждый на свой лад. Чудовищное лиходейство! Большего подтверждения и не потребовалось. Все трое приняли единогласное решение помочь Джерри, завершить начатое дело. Лишить памяти Филиппа Даошфена, основателя города, того, чьи знания оказались самыми смертоносными на всем континенте и, возможно, за его пределами. Тем же вечером, придя домой, детектив 47-го полицейского участка первым делом окликнул дочь, И с превеликим удовольствием поднял ее на руки, стиснул и поцеловал в щеку, искренне радуясь ее здравию. Стоящая на пороге жена была молчалива, как никогда. — Что еще ты нам не рассказал? — Ох, твое будущее, прямо скажу, было бы не идеальным. Как и Суиза, точнее, Макстона и других. Лиходеи организовали бы подполье и захватили город. — А сейчас? «Сейчас более-менее сносно, но я сделаю все, чтобы было лучше. Гораздо лучше, чем сейчас. Обещаю!» Пройдя к любимой, он с удовольствием сжал ее в объятиях, не реагируя на тихое ворчание чужих голосов у него в голове. Конец книги. Читал Константин Колоколов.